Этот голубин частенько задерживался возле нее после ужина. Раза два они даже недалеко прогулялись вдвоем, и она подумала, что, может, надо бы ему намекнуть, куда она идет. Но тогда возле кухни она ничего не сказала, а потом ей стало не до голубина. Часа три она просидела в штабе, выслушивая инструктаж начальника разведки Дозорцева, Дозаучивая пароли для связи со своими людьми в деревнях, пароль пропуск через зону соседней партизанской бригады. Путь был не близок, все надо было зазубрить на память. Там спросить будет не у кого, и с голубиным она больше не увиделась. Чтобы она не отставала, Антон заметно придерживал бег и широким шагом размашисто с хрустом мял сапогами подмерзшую траву поймы, уверенно увлекая Зоську в сумерки снежной ночи. Она хотела сказать, что ей надо за речку, но сдержала себя. Действительно, сперва надо было обсушиться, и она почти с радостью ухватилась за эту его участливую помощь, которая оказалась как нельзя кстати. А она, дура, боялась. Тут где-то деревня? Забыл, как называется. Кандыбовщина, кажется. Не слышала такой? Она молча повертела головой. Что, здорово искупалась? А ну? Он скинул рукавицы и на бегу пошлепал ее по спине и ниже. Жакетка вроде сухая, юбка только и ноги. А ну, же шире шаг, малышка!» Бодро закомандовал он. «Там так глубоко!» «Никогда не думала», — сказала она, постукивая с зубами. «Глубоко, конечно. Не летом. Надо было у лесничевки переправляться. А ты вон куда шибанула. Я и хотела у Лесничевки. Да вот, заблудилась. Я так и подумал. Еще не вышла из зоны, а уже заблудилась. Как же ты там будешь, разведчиться? Что она могла на это сказать? Начало, безусловно, не удалось. Могло быть и хуже, если бы не подоспел он. А может, без него... Она была бы осмотрительной и не влезла, сгорячая в реку. Но уж заблудилась точно по своей оплошности. Тут уж винить было никого. Минуту они молча бежали рядом. Зоська с нетерпением вглядывалась вперед, стараясь вредевшим мелькании снежинок заметить первые признаки деревни —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 На их болотном пути. И Антон, вдруг остановившись, с досадой выругался. «Ах ты, черт! Вон куда мы зашли! Это же круглый грудок! Деревня в стороне осталась!» Зоська разочарованно вздохнула. Она едва уже держалась, наказалась от мерзших ногах. В груди все горело с усталости, а руки...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 «Думал этот грудок слева, а он...» наделал ты беды с этой речкой!»